Явление четвертое. Домна Пантелевна и Негина. Негина кладет букет и коробочку на стол. Ох, устала! Садится у стола. Домна Пантелевна. Извозчик-то отпустить Негина? Нет, зачем? Я вот отдохну, да прокатиться поедемте, подышать свежим воздухом. Еще не поздно. — Ведь он на весь вечер нанят, — Домна Пантелевна. — И то ж, то ж, пускай подождет, не за даром же деньги-то платить. — Негина. — Что это на вас за шаль, — Домна Пантелевна? — Великатов подарил. — От бенефиста, — говорит, — деньги нажил. — А что, хороша? — Негина. — Отличная шаль, дорогая, — Домна Пантелевна. — Он говорит, что даром досталось. Негина. Верьте вы ему, он все так говорит. Так он был здесь, Домна Пантелевна? Да, заезжал и деньги привез. Негина. Что ж он со мной не повидался, Домна Пантелевна? Не знаю, торопился куда-то. Уж не уезжает ли? Негина. Может быть. Какой он странный, не поймешь его никак. Задумчиво. А вот этакий мужчина, ка бы захотел, кажется, сразу мог бы увлечь женщину. Домна Пантелевна. Ну да что уж толковать. Да и не осудишь женщину-то. Как ее осудить? Сердце-то не камень, а таких молодцов немного, пожалуй. Другого-то такого и всю жизнь не встретишь. — смиренничий да смиренничий и проживешь всю жизнь так ни за что и вspоминуть будет нечем он мне про свою усадьбу рассказывал какое у него хозяйство диковинное негина что ж мудрёного он очень богат Домна пантелевна ты чаю не хочешь ли негина нет погодите немного взглянув на стол — А это что такое? — Домна Пантелевна. — Это Прокофич принес тебе на знак памяти. Негина рассматривая бумагу. — Ах, как мило! Какой он добрый, милый старик! — Домна Пантелевна. — Да, добрый, хороший человек. Да вот, опанкрутился и свихнулся. — Ну, как же мы с тобой теперь об деньгах рассудим? — Негина. «Что рассуждать-то? Прежде всего надо долги заплатить, а что останется? На то и жить», — Домна Пантелевна. «Да немного останется-то. Не разживешься, Негина?» «Да. Теперь труднее будет, без жалования-то. А куда поедешь, кого я знаю? Опять же, гардероба у меня нет», — Домна Пантелевна. «Сотни две, а то и полторы». Больше не останется. Вот ты их и повертывай, как знаешь. Надо на них все лето прожить. По три денежки в день, куда хочешь, туда день. Осенью-то нас в Москву зовут. Там актрис нужны стали. Негина. Бросить разве сцену да выйти замуж? Так Петр Егорыч еще места не нашел. Кабы работать что-нибудь... Домна Пантелевна, ну вот еще бросить сцену. Ты вот в один день получила, чего в три года не выработаешь, Негина. Много мы получаем, да и проживать много надо, Домна Пантелевна. Эх, как ни кинь, Саш. А всю жизнь-то наша с тобой не сладко. Уж признаться сказать, надоело нищенство-то. Негина. Надоело. Да, надоело. Я думала, думала, да уж и думать перестала. Ну, утро вечера мудренее. Завтра потолкуем. Домна Пантелеевна. Само собой. А теперь давай чай пить. Прислушивается. Кого еще бог несет? Входит Бакин.